Замок покойного Линкольргильда, подаренный принцу королем, располагался неподалеку от столицы на окраине Гургонского леса. — Хоть в этом повезло, — пробормотал принц, вылезая из кареты. — Можно особо не торопиться. Двадцать минут пешком, и я на лобном месте. Под невозмутимой маской истинного аристократа в принципе скрывался веселый, Жизнерадостный человек. В любой, даже самой паршивой ситуации, умевший находить плюсы. Приказ сходитесь. Мрачная, траурная музыка. Поднимаются дуэльные пистолеты. Хотя нет, до пистолетов тут еще не доросли. Здесь, пока что с моей помощью, только порох осваивает. Но оно и к лучшему. Джентльмен в белосежем костюме. Легко взбежал по мраморной лестнице, поигрывая тростью, и направился к двери, у порога которой его ждал дворецкий в лиловой ливрее. Как прошел вечер, сэр? — спросил он, почтительно принимая трость. — Прекрасно, Батлер. Повеселился от души. — Завтра у меня дуэль. — С кем, сэр? — С графом Кентервиллем. О-о-о! «Может предупредить короля, сэр?» — скинул брови дворецкий. «Он очень рассердится, если с вашим высочеством что-нибудь случится». «Думаешь, со мной что-то случится?» «Хм... Если учесть историю вашего задержания, когда вы появились в бригании, думаю, это графу надо искать защиту у короля». Есть одна проблема батлер мне очень не хочется драться с графом на дуэли и проливать его кровь. мне нравятся его манеры тогда в чем дело сэр в том что меня подставили друг мой и дуэли не избежать. узнаю кто подставил лично гада на шинкую за мариную сделаю шашлык и скормлю нашим собачкам. «Их и так прекрасно кормят, сэр!» «Ты прав, еще травят этой гадостью. А король уже давно грозился навестить меня и устроить в этих лесах грандиозную охоту. Без собачек нам нельзя!» «Будут какие-нибудь распоряжения, сэр?» «Да!» Принц скинул себе пиджак и сунул ее в руки дворецкого. «Надо почистить. И еще сообрази что-нибудь легкое на стол. Только сильно не увлекайся. Пять... Э, нет, шесть перемен блюд. Мохито для разминки и три бутылки вина. Не больше. Завтра в восемь утра дуэль, и мне нужно иметь свежую голову». «Вас разве у графа не кормили, сэр?» «Ах, Батлер, разве в гостях...» когда тебе буквально смотрят в рот, наешься, не всем интересно, как изволит откушивать принц. С соблюдением правил этикета или нет? тут ты! Нормальному человеку в такой обстановке кусок в горло не полезет. Я понял. Пять-шесть перемен блюд. чай, сэр. Вот привязался. Ну тащи на стол все, что у нас есть вкусненького. А если тебе так не имется, можешь потом подать и чай. Батлер невозмутимо кивнул и отправился отдавать распоряжение по хозяйству. Принц же, не теряя времени даром, направил свои стопы в трапезную, плюхнулся в кресло, откинулся на его спинку, прикрыл глаза и, не обращая внимания на суетящихся вокруг него слуг, накрывавших стол, Начал вспоминать все подробности этого вечера, пытаясь сообразить, кто же ты его так ловко подставил. Ничего путного в голову не лезло. Практически все, кроме графини, с которой он покружился в танце, держали приличествующую этикету дистанцию. И подложить предметы интимного аксессуара графине ему в карман не могли. Графиня. Зачем бы это ей? Разве что тот пенчушка, которого на меня занесло так-так-так-так, горячо. Что это был за хлыщ? Его ведь мне не представляли. Да, в принципе, как и добрую половину гостей. Это этикетом бригани не предусмотрено. Раз хозяин пригласил, значит, достойный человек. А список гостей рассылается всем приглашенным, и этого достаточно. Не хочешь с кем-то из приглашенных на приеме встречаться? Можешь от посещения отказаться и все дела. Так, надо взять на заметку и выяснить, что это за кадр. Батлер. Слушаю, сэр. Дай мне список приглашенных на бал к графу. Не имею возможности, сэр. — В смысле как это опешил принц и от возмущения даже открыл глаза вчера вечером вы изволили использовать приглашение не по назначению сэр что значит не по назначению густо покраснел принц и невольно заерзал на сиденье кресла вы изволили пустить приглашение на странную имитацию курительной трубки под названием «Самокрутка». В качестве табака, если помните, вы использовали великолепную гаванскую сигару, презентованную вам лично королем, предварительно варварски раскрошив ее, сэр. «На — На-на, за базаром следи! — принц поперхнулся. Э, — В смысле, не забывай, с кем разговариваешь. — Прошу прощения, сэр, но хочу напомнить, что в нашем государстве за базаром следят специальные фискальные органы, а я всего лишь дворецкий, сэр. Мне не положено. — Да? — Да, — с сожалением вздохнул Батлер. — А жаль, — говорят, место денежные, сэр. — Ну, это понятно. Принц решил свернуть дебаты и перекусить на сон грядущий. — Так, Батлер, а почему в мохито лаймы такие желтые? — нахмурился он, беря в руки бокал с коктейлем. — При всем уважении к вам, сэр, повар категорически отказался сувать туда незрелые лимоны. Гномья водка... Вместо рома, о котором у нас никто ничего не знает. А это еще куда не шло. С мятой он согласен, с кубиком льда тоже, но незрелый лимон — это уж слишком. Если вы кончите свою жизнь, от несварения желудка, то он свою закончит на виселице. Повар не согласен, сэр. Как же с вами трудно. Удрученно вздохнул принц и приложился к соломинке, смакуя экзотический коктейль. Тут взгляд его упал на стол, и Флоризель опять возмутился. — Батлер, почему не полная сервировка? Где десертная ложечка? — Что, опять? — завопил обычно невозмутимый дворецкий. — "Я только что, я сам сюда клал. Глаз не спускал. Куда она могла деться, в безобразие? Согласен, Батлер, безобразие? Я тоже хочу знать, куда пропадает мое столовое серебро. Вот и я это хочу знать, заорал еще громче дворецкий. Это же был подарок самого короля. Вам не кажется, Батлер, что кто-то из прислуги ворует? Задумался принц отставляя в сторону бокал. Он отрезал серебряным ножичком кусочек жареной оленины, придерживая основной кус вилочкой в точном соответствии со всеми правилами этикета. — Что? — было ощущение, что дворецкого сейчас хватит удар. — До вашего появления здесь таких случаев не было. Флоризель Пронзил отрезанный кусочек вилкой, деликатно отправил его в рот, прожевал, проглотил. «Батлер, я подозреваю, что до моего появления здесь, в этом замке, не водилось и вопящих в присутствии господ дворецких». Батлер диким усилием воли сдержал эмоции, сделал каменное лицо и согласился с хозяином. — Вы совершенно правы, сэр. — Не было. — Вот видишь, сам признаешь, что я прав. Значит, у нас кто-то ворует. — Не могу не согласиться с вами, сэр, — сквозь зубы процедил дворецкий. — Кто-то ворует. — Вот мы и пришли к консенсусу, Батлер. — Надо с этим разобраться. — Хорошо, сэр, я разберусь. — Кстати, сэр, слуги только что почистили ваш костюм. — Ну и прекрасно. Они в нем обнаружили вот эти часы. Вы не скажете, чьи они, сэр? Дворецкий извлек из своего кармана инкрустированный драгоценными камнями золотой брегет и с поклоном протянул его принцу. А это не ваш, Батлер? Поинтересовался принц. Нет, сэр. Чтобы купить такие часы, мне нужно заложить дом, жену, детей и отдать свое годовое жалование за десять лет вперед. У тебя есть жена и дети? Удивился Флоризель. Нет. Но если были, пришлось бы заложить, сэр. — Я рад, что у тебя нет жены и детей. Они бы огорчились, — сказал принц, откидывая крышку часов, и с любопытством уставился на ее внутреннюю поверхность. На ней красовалась монограмма СТО. — Любопытно. Откуда тогда у меня эти часы? — Не знаю, сэр. Если позволите, я пойду разбираться насчет столового серебра. Сэр, иди, Батлер, иди. Дворецкий направился к выходу, но около двери затормозил. Что-нибудь еще вскинул на него глаза принц. Извините, сэр, я бы хотел вам дать один совет. Давай, батлер, я бы на вашем месте проверил свои карманы, сэр. Что. Выпучил глаза принц. А я на всякий случай пока проверю свои. Батлер успел скрыться за дверью, прежде чем о нее разбилась бутылка с элитным вином из королевских подвалов, присланных Его Величеством королем Британии, Карлом Третьим в дар принцу Флоризелю. Таб наглели, плебеи! Возмущенный принц на всякий случай сунул руку в карман брюк и замер нащупав там посторонний предмет медленно стараясь не дышать он извлек на свет божий и освидетельствовал серебряную десертную ложку виновато съежился и положил ее на стол совсем обнаглели ложки мне в карман подсовывают